Студия «Ардис» представляет Тальяна Орлова «Демон, дракон и другие личные проблемы» Читает Ирина Ефремова Глава первая Долгое время мне казалось, что я попала в сон и выживала по правилам сна, то есть творила все, что приходило в голову. Затем пришло сознание, что я оказалась в другом мире с мерзавцами, демонами, прилипчивыми драконами и самой настоящей магической академией. Но сегодня догнала новая мысль. Я просто спятила. Вот так банально и досадно слетела с катушек. Или все еще не могу до конца принять правду? Мирта, моя беззлобная и тихая служанка, только что погибла, а сквозь ее глаза на меня смотрит совсем другая женщина. И никто не будь приятный! такой же заложник ситуации, как я сама, а любовница моего бывшего мужа. Я тут недавно мечтала повстречать хоть кого-нибудь из земляков, следовало формулировать свое желание поточнее. Никто вокруг, конечно же, всю глубину моего отчаяния не понимал. Наоборот, громко радовались и удивлялись. После прямого удара демоническим оружием мало кто из смертных выживает. А Катерина уже и возмущаться могла, и на ноги вскочила вполне себе энергично, то есть серьезных травм у нее не нашлось. Ответственные лекари все равно увели девушку в лазарет еще раз проверить, позволить отлежаться и отдохнуть, чтобы пострадавшая наконец-то перестала нести всякую чушь, ведь большинство слов местные даже не понимали. А я все продолжала сидеть на земле не в силах подняться или сосредоточиться. Быть может, мне тоже нужно было в лазарет, чтобы под присмотром специалистов попытаться уместить всю страшную картину в свои мысли». Грант ласково прикасался к моему плечу и шептал "Все обошлось, Элея, не переживай». «Понимаю, что ты очень испугалась, но трагедии не случилось. К тому же теперь многое встало на свои места. К примеру, я был неправ в своих подозрениях насчет твоей служанки. Сейчас уже очевидно, что она без сомнений отдала бы за тебя жизнь. Да и вижу, как вы близки». Ее Исагонскому наречию учила ты? Это так мило». «Мило ему. Мирта не отдала бы жизнь. Она ее отдала». Как же я сейчас себя проклинала за каждое неприятное слово в ее адрес. Бедная девчонка, которая жила только для своей госпожи. Она умерла, так и не узнав, что ее обожаемая Элея Ферина тоже покинула этот свет. Наверное, пойми, служанка раньше, у нее пропали бы все цели в жизни задолго до этого дня. Две несчастные души, которые всегда держались вместе, им будто было суждено погибнуть молодыми следом друг за другом. Я пялилась в землю, не желая общаться с Абелем. Она к Кьяра совсем смотреть не могла, иначе вновь взорвусь. Мне сейчас добраться бы до спальни, закрыть глаза и хоть бы три дня не шевелиться. Однако дракон напомнил. «Твои вещи уже перенесли. Позволь, я провожу тебя, затем проверю, как устроили твою служанку в лазарете. Мирта после полного выздоровления поселится с тобой». Как и твоя соседка, если захочешь её пригласить. Я с трудом проглотила комок в горле. Еще и это. Вот уперся же. Хуже банного листа, честное слово. Подняв больной взгляд на его лицо, я на миг застыла. А ведь я выношу Гранту оценку по инерции, просто потому что так привыкла. Но если обнулить все чувства и начать сначала, то следует признать, в самый сложный момент он оказался единственным, кто дарит свою поддержку и заботу. Герцог, высший драконный просто мечта всех женщин, сидит рядом со мной в пыли и пытается утешить. В черных глазах нет фальши, только беспокойство и желание помочь». У него, конечно, есть недостатки, но лишь в этот момент со всей очевидностью проявились все достоинства. Или у меня закончились силы, потому и сопротивляться было нечем. В этот момент я не думала о его наложницах и невесте. Я видела перед собой того, кто в любой беде окажется рядом и без вопросов начнет решать все трудности. А если с чем-то и не справится, например, не сможет вернуть человека к жизни, то сядет с тобой и будет... Нежно гладить по плечу. Именно поэтому я позволила Гранту поднять себя на руки и под изумленными взглядами вновь собравшихся вокруг студентов унести в корпус для сотрудников. Осматривать свое новое жилище желанием не горело. Свернулась на большой кровати калачиком и закрыла глаза он оказался целебным. Возможно, дракон даже какое-то заклинание применил, чтобы я мгновенно уснула и не беспокоилась до самого утра. Однако на следующий день сам же меня разбудил. «Элея, уже пора вставать. С Миртой все хорошо, за нее не волнуйся. Но нас вызывают к ректору. Вернее, еще вчера вечером вызвали. Но я настоял, что тебе нужен покой. Ты слишком сильно испугалась. Больше откладывать нельзя. Собирайся». Он вышел из спальни, а я с удовольствием потянулась, только потом вспомнилась вчерашняя трагедия, у которой еще будут неприятные последствия. Мне-то жаль Мирту, но для всех остальных она жива и здорова, и если я покажу необычный шок, а скорбь, то тем самым могу подставить буйно помешанную Катерину. Мне что же теперь за ней присматривать придется? За девкой, которая спала с моим мужем? Да, Никита и ей лапшу на уши вешал, но это не значит, что я должна питать к ней теплые чувства. Я ведь живой человек, то есть всего разок умерший. Не получится забыть самую первую секунду нашего знакомства, когда Катерина вышла из моей ванны в одном полотенце. Тоже моем. И если бы не она и ее ненормальный темперамент, то я сейчас собиралась бы на тренировку в спортивный клуб, а не находилась тут. Однако совсем плюнуть на нее совесть не позволит. У меня-то была Мирта. У этой сумасшедшей нет вообще никого. Ладно, сначала к ректору, а потом все же заглянул в лазарет. Хотя бы краткий инструктаж проведу и на том успокоюсь. Дальше уже элли отдельно, а Катя отдельно. Свою одежду я нашла в гардеробной, попутно обалдев. Ничего себе тут спаленки. Несколько роскошных комнат, уютно обставленных, собственная ванная комната с мраморной отделкой. Понятно, что это помещение не для меня обустраивали. Оно предназначено для профессоров или высокопоставленных кураторов. Видимо, одно оказалось свободным. Вот Абель и выбил его для своей наложницы. Или из-за него выложил целое состояние, хотя эту сумму я в свои долги вписывать уже не стану, потому что до сих пор не определилась, хочу ли здесь оставаться. Но разве я без поддержки дракона справилась бы со всей ситуацией? Разве он не заслужил хотя бы благодарности?» а от благодарности до влюбленности рукой подать, что стало бы для меня выходом. Главного руководителя Академии мне до сих пор видеть ни разу не приходилось. Господин Олден был выдающимся уникалом с огромным опытом в преподавании и управлении. Немного пугающий вид здоровенной фигуры, больше подошедший бы к какому-нибудь качку и ярко желтый глаз. Я уже где-то успела прочитать, что такие радужки у многих сильных магов огня проявляются в преклонных годах. Точно так же, как у водников, они к старости превращаются в бирюзовые. Заочно я ожидала от него и взрывного темперамента, однако, вопреки предположениям, у ректора дрожали руки и дёргался один глаз, когда мы вошли. Особенно жалко он выглядел, когда спотыкался взглядом о демона. Да, Кьяра Ремера тоже вызвали в кабинет, хотя на него я все еще пыталась не смотреть. Я заняла стул в центре. Абель уселся справа, а Киару не осталось иного места, кроме как слева от меня. Слишком близко. Я поежилась от нестерпимого отвращения. И только после этого ректор вдохнул и принялся отчитывать. «Вы что устроили? Два куратора Академии, должностные лица при исполнении, сыны самых благородных семей своих рас, и творите такое!» Оба обвиняемых промолчали. Кажется, демон еще и безразлично пожал плечами. Оправдываться они явно не собирались. Пришлось самому ректору искать им оправдание. «Вам крупно повезло, что никто не погиб. В противном случае вы отчитывались бы уже перед королем. да «Да-да, милорд Ремяр. Это вас в первую очередь касается». Огненный маг с угрозой потряс скрюченным пальцем. «Я вас предупреждал, что при малейшем нарушении демон нагло перебил его с расслабленной усмешкой. Господин Олден...» «Выдыхайте уже. Ничего я не нарушил. Или в Академии есть запрет на самозащиту? Только что придумали?» Ректор перевел недовольный взгляд на Гранта и был вынужден признать. «Действительно, милорд Абель, вы обнажили оружие первым. Но к вашей работе до вчерашнего дня не было ни единой претензии. Повторяю, вам повезло, что никто не пострадал. Студентка Мирта Ферина совершенно здорова физически, но до сих пор несет какую-то чушь. Если бедняжку придется отправить в приют для нездоровых умом, то уже обычным штрафом все виновные не отделаются. Благородная Элея, он устремил желтые глаза в мою сторону, а вы ничего не хотите добавить? Это же ваша служанка. Я на самом деле напряглась. Если Катюша в лазарете сейчас наговорит на психушку, то неизвестно, как ее оттуда вытаскивать. Потому спешно придумала объяснение. «Мирта всегда была странненькая, господин ректор. Пусть лекари не обращают внимания. Я ее с детства знаю и уже давно привыкла. А тут еще она едва не погибла. Все воспитание позабыла». А -а -а. Олден принял объяснение на веру. «Но если вдруг Мирта решит подать жалобу, то я всегда готов выслушать. В конце концов, в этих стенах она в первую очередь ученица, а уже потом чья-то служанка». И если узнаю, что ее угрозами заставляют молчать...» Старик многозначительно покосился на демона. «Тогда тяжесть преступления вырастет в разы. А пока просто назначаю штраф. По тысяче золотых с каждого из присутствующих за ущерб Академии». «В смысле с каждого? Чего? Я-то здесь причем? Но мой протест опередил Кьяр. «Там ущерба на пару монет. За моральный ущерб!» «Не растерялся ректор». «Бедные студенты столько страха натерпелись!» Грант и не думал спорить, хотя и просто отмахнулся. «Для них двоих сумма ничтожна. Не стоит ругани, а вот у меня ситуация другая». «Потому я осторожно уточнила». «Господин ректор, по-вашему, я тоже виновата в происшествии?» «Да у меня даже магической силы не имеется, чтобы разносить стены и тротуары». «Разумеется, вы тоже виноваты», — удивил он и уставился в какой-то листок. Свидетели заявили, что ссора началась из-за вас. Вот теперь на будущее и запомните, что лучше не провоцировать демонов и драконов на драку. А для благородной дамы такое поведение вообще немыслимо, стыд и позор. Грант сразу же собрал. Элея позже подошла, и Кьяр подхватил. Я ее вообще впервые вижу. Еще бы из-за какой-то девки ехать пальцем пошевелил. Однако ректор самодовольно ухмыльнулся и приподнял листок. «Двенадцать свидетелей независимо друг от друга сказали одно и то же, то есть двенадцать из двенадцати, кого мы вообще успели опросить. Простите, кураторы, но ваша попытка обелить репутацию вашей общей зазнобы нелепо, и благородный Элея будет уроком. Пусть уже определиться и больше своей фривольностью не создает ситуации опасных для жизни наших учеников». Я хлопала глазами. У Илей такая репутация, что ее уже мало чем можно испортить, но все равно обидно. А еще обиднее стало, когда Грант подался в мою сторону и прошептал: О деньгах не беспокойся, я заплачу за тебя. А твоя репутация должна беспокоить только меня. В сплетников это не касается. Да что ж такое, долги растут, как на дрожах. Новая примета: не умирай с открытой ипотекой, иначе три жизни подряд от кредитов не отобьешься. Но возражать было бессмысленно. Ректору плевать, а Абелю только в радость обязать меня еще сильнее. Видимо, мне уже пора расслабиться и принимать его опеку как должное, ночами за нее расплачиваясь. Да тут весь мир меня к этому толкает, даже посторонние лица. Я впервые невольно покосилась на кьяру и вздрогнула. Оказалось, что демон как раз смотрел на меня, и, как обычно, его эмоции расшифровать было невозможно. Не произнес ни слова, хотя мне, наверное, хотелось услышать его запоздалое сожаление, пусть он и не догадывался о масштабах беды. Однако он молчал. Молчала и я. Моя жгучая ненависть к нему, обратная сторона недавней такой же горячей страсти, обозначенная в тот момент, когда я всего лишь увидела, кем он был, есть и будет. Всегда, когда что-то слишком быстро выворачивается наизнанку, получается некрасиво и со швами наружу.